Заморив червячка, мы стали ждать наших родных и знакомых. Не так-то скоро, однако это делается, как говорится. У нас глаза на лоб вылезли, пока мы дождались наших знакомых. Первой пришла наша соседка Песия с мужем. То есть мы их не видели, так сидим заперти, но нам сообщили, что пришла к нам толстая женщина с мужем, и мы догадались, что это Песия, ее муж моешь. Нам их не пускают, они на допросе. Нам, конечно, досадно. Нам посоветовали подмазать сторожей, тогда их, может быть, допустят повидаться с нами хотя бы издаль. Но наш друг Пиня говорит, что Америка — это вам не Россия, в Америке не подмазывают. На это отзывается Гайсинский портной, всюду он суется. Он говорит, что весь мир, что один город, серебро и злато выше закона. И Пини нечего ответить. И, конечно, Гайсинский портной оказался прав. Нам это стоило квадр. Это монета такая, четверть доллара. И мы сквозь решетку увидели нашу соседку-песю. Ее красное лицо и жирный подбородок были в поту. Она улыбалась нам издали. Мама кивала ей головой. И обе они плакали обильными слезами. Из-за широких плеч песи выглядывал Мойша-переплетчик. Он же не в картузе, как бывало дома, а в шляпе. А минуту спустя показался пекарь Йона с сердитыми глазами. Йона мало и изменился. Но борода... Боже мой, где борода? Жена его, у которой была ротонда, тоже пришла. Хотелось бы поздороваться, обняться, расславаться расспросить друг друга о здоровье, о делах, о том, как живется в Америке. Мне, например, не терпится узнать, где вашти, что делает сестра моей заловки Алта, которую мне когда-то сосватали, как поживает вся Рава. Но поди, кричи, надрываясь, когда шевельнуться тебе не дают, держат нас в заперти, и видеть мы их можем только из-за решетки, как арестанты, как пленные и как звеи Жаль нашего беднягу Пиню. Он стесняется смотреть нам в глаза. Ему стыдно за Америку. Вы могли бы подумать, что Америка принадлежит ему, и он за все в ответе? Вот с этих топор он и не взлюбил элли Сайленд и счинил про него рифму. Земля эта принадлежала какому-то элли дураку и пустомелию. Это обидно моему брату, так его зовут Эль. Они начинают спорить и ссориться. Тогда вмешивается Броха. Она оказывается на стороне Пини и говорит не совсем понятно. Битой собаке палки не кажут. Что она этим хочет сказать? Море слез. Не хватало нам своих несчастий бед и страданий. Господь Бог припас нам еще чужие гости на элис Сайленде. Не хватало слез, пролитых моей мамой со дня смерти отца, и с тех пор, как мы скитаемся по белу свету, она и сейчас должна проливать слезы из-за несчастья, которых мы видим здесь, на элис Что ни минута, Господь преподносит ей новые горе. А мама все принимает близко к сердцу, ломает руки, прячет лицо и в тихомолку плачет. — Решишь ты, мама, — говорит ей брат Эля, — и мне кажется, он прав. Чего ей плакать? По белу свету больше уж не странствует, как до сих пор. Путешествие по морю мы тоже благополучно пережили. Мы уже почти в Америке. Еще час-другой мы свободны. Но как же не плакать, когда видишь столько горя? Столько слез, мой слез. Чтобы рассказать вам обо всех несчастьях, какие мы навидались на Эли Сайленде, я должен был бы засесть с вами на целый день и на целую ночь и рассказывать, рассказывать и рассказывать. Вот что вы, например, скажете о такой истории? Отец, мать и четверо детей задержаны, «Ни туда, ни сюда. В чем дело?» При опросе оказалось, что их девочка лет двенадцати не умеет считать в обратном порядке. Ее спрашивает, «Сколько тебе лет?» «Двенадцать». «А сколько тебе лет было в прошлом году в это время?» Она не знает. «Считай от одного до двенадцати», — говорят ей. Девочка считает. «А теперь считает двенадцати до одного?» «Не умеет». Спросили б меня, я бы одним духом просчитал. Двенадцать, одиннадцать, десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Подумаешь, какой фокус. И вот было решено, что эту девочку в Америку впускать нельзя. Как же быть родителем и остальным детям? Горе отца и матери просто описать невозможно. А как жалко девочку, камень не тот бы тронулся. Мама, глядя на них, плачет, а моя заловка Броха и жена Пини Тайбл тоже вытирают глаза. иль как вам понравится такой случай? Едет с нами одна женщина, звать ее Цивья. Ее давно уж бросил муж. Она разослала писем по всему свету. И получилось сообщение, что муж ее находится в Цинциннате, это город такой в Америке. Вот она едет туда, чтобы поймать его. На пароходе ей посоветовали, чтобы она вызвала из Нью-Йорка кого-нибудь, кто сказал бы, что он ее муж, и тогда ее выпустит. Совет этот исходил от тертого калача, о котором я вам уже рассказывал, Помог также и Гайсинский портной. Тертый калач взял на себя заботу вызвать одного из своих близких друзей, который выдаст себя за мужа этого цили. Однако, когда дело дошло до опроса, выяснилось, что все это обман. Человек, который пришел, оказался женатым и таким же родственником этой женщины, как вы, моим. Батюшки, что творился? Весь Элис-Айленд ходуном ходил, а больше всех злорадствовал пение то, что у Гайсинского портного дело сорвалось. И хотя пение зол на Элис-Айленд за то, что нас задержали, но показать это перед портным нет уж дудки, наоборот, он щедрознился. «Ну, господин портной, не говорил ли я вам, что в Америке не проходят такие штучки, фокусы, обманы? О, Колумбус, слава тебе!» Зато он и получил от моей мамы, а еще больше от Брохи. Его жена Тайбл тоже не молчала, она ему чуть глаза не выцарапала за то, что он издевается над человеком, истекающим кровью. И как нарушено мама подружила с этой цией, как с сестрой. Теперь несчастную женщину отслоит обратно. А того, кто выдал себя за ее мужа, тоже по головке не погладит. Пока что обоих их задержали, и мама по этому поводу сама не своя.